Вы можете показать кровь Магала Лори Ратгал? Конечно. Мужчина вновь поменял стёклышки, и на экране появился уникальный по зимным меркам набор частиц. Золотых шестиугольников было действительно меньше, чем у меня. Я внимательно проверила образец, но не нашла ни малейших признаков заражения. Рая заверила, что во время моего вынужденного отдыха ежедневно брала кровь у душечки Магала, и тот даже не пискнул. Знала бы она, как эта душечка плёткой машет, сама бы запищала. Вот только ещё вопрос от страха или восторга? В общем, здоров наш похититель. как бык. Попробуйте теперь добавить тёмные частицы. Мы с ребятами подошли ближе к монитору, наблюдая за развитием событий. Тёмные вели себя спокойно, расползаясь по видимой части крови и лениво клевали золотые тельца. Прямо как покупатели на китайском рынке, зная, что шир потреб но приличие ради поройтся в шмотках раз уж пришли не понимаю совершенно нетипичное поведение я повернулась к ребятам но те лишь пожали плечами разгадка крылась в строении виржилийцев я и забыла что у них магия в отличие от других народов не в крови а в какхе Как и есть сама магическая суть. Оказалось, что соответствующего образца не было, поэтому мы послали за Наэлем. Вопрос не терпел отлагательства. Пока ждали мужчину, решили поэкспериментировать с моей кровью. Увиденное поразило ещё больше, хотя казалось, что больше уже некуда. Такое вообще возможно?» Рая склонила голову на бок, наблюдая, как мои золотые частицы пожирают темные клетки. «Я всегда знала, что ты любитель поесть, но что это на генном уровне заложено. Чудеса, да и только!» «Эм...» Я постаралась придать Междаметю авторитетную задумчивость, но не вышло. Так ты и выходит лекарство. Кудрявый похлопал меня по плечу и улыбнулся. Поздравляю, лекарство от болезней искало само себя. Не смешно. Я насупилась и сделала шаг ближе к монитору. Потом и вовсе потеснила Лори Радгала, чтобы лично убедиться, что нет никакой ошибки. А ошибки не было. Мои золотки наваляли тёмным клеткам и с минимальными потерями продолжили себе жить и размножаться. Именно размножаться я отчётливо наблюдала митоз. Охренеть! Переспросил Лори Радгал. Да я бы по заборести словечко использовала, но боюсь, приживётся у вас тут. Нам необходимо основательно поработать. Ребятам только это и требовалось. Кудрявый кинул толстовку на спинку стула. Рая потёрла ладошки, а лекарь выразил готовность помочь всем. что потребуется. Первым делом проверили образцы ребят и определили, что для них тёмные клетки не представляют никакой опасности. Дар друзей слишком скромный, чтобы болезнь на них позарилась. Вывод: магию они тянут исключительно из сильных магов, но не настолько сильных, как я. либо настолько сильны, как я, способны тёмные частицы подавить, и верхний предел существует лишь номинально. Забавно, однако, имеем нижнюю и естественную верхнюю границы. Тогда мы попробовали сначала заразить кровь ребят, затем использовать мои золотые клетки в качестве лекарства. Рая занималась выделением из моей крови этих самых золотцев лори радгал полимеразной цепной реакцией, чтобы увеличить количество тёмных клеток, что имелись в запасе, поскольку для экспериментов нам могло понадобиться большое количество доз, а заражённый материал взять не откуда. Кудряв вам уже было поручено Для чистоты эксперимента взять кровь и какху Лори Радгала и проделать всё это с образцами рядового Вергилийца. Я же контролировала процесс, отслеживая все действия по монитору и раздавая советы. В самый разгар мероприятия явился Магал Наэль Все, не меняя сгорбленных, но оправданных работой поз, повернули головы в сторону двери и замерли. Я разогнулась первой. Странный способ перемещаться. Обычно магал порталы предпочитал, а тут через дверь. Впрочем, учитывая близость тёмных частиц, предосторожность была оправдана. Я не вовремя Ты так на меня смотришь, словно помешал. Нет, нет. В самый раз. Мне нужна твоя кровь. Звучит жутковато. Усмехнулся кудрявый, работая с реагентами и взбалтывая пробирку. Была у меня одна такая. Столько крови моей выпила, что мог бы уже почётным донором стать. Жаль, не в дело пошла. В вашем мире есть вампиры? Магал занял место на кушетке в дальнем углу лаборатории и закатал рукав. И ведьмы тоже есть, утвердительно кивнул друг. Те ещё, скажу вам, су, это образно, я перебила, показав парню кулак. но Наэль, кажется, не понял земного юмора. Вот они, трудности перевода. Литературное же слово, печатное даже. В приличной литературе такие слова не печатают. Да и ты тоже хорош. Я намекнула на одну историю, когда Ленька повел себя совершенно не как джентльмен. Коротко говоря, с одной особой он проявлял особую настойчивость и понял, что был неправ, лишь тогда, когда брат этой особы ему хорошенько всыпал. Друг сразу насупился и занялся делом. А что? Я всего лишь честь женского рода защищаю. Впрочем, согласна. Есть среди нас порядочные су сконцентрировала внимание на пациенте и отточенным движением перевязала жгутом его руку в плече взяла шприц десятку посмотрела на мужчину поменяла на пятнашку а ничего от него не убудет поработай кулаком разорвала земную спиртовую салфетку и заметила замешательство на лице Магала. Сжать и разжать, пояснила я, протирая внутреннюю сторону его локтя. Теперь немного потерпеть. Нащупала вену скальпой, ловко всадила иглу и принялась набирать золотую жидкость. Мечта миц сестры И только широкие, крепкие сосуды, словно созданы для экспериментов. Наверное, мои глаза кровожадно сверкали, потому как Магал многозначительно кашлянул. Процедуру хорошо переносим? Голова не кружится? Вопрос сорвался с губ рефлекторно. Сколько раз я повторяла его под опытным зачеркнуть процентам, что как-то автоматически выскочила. Наэль улыбнулся, но ответил лишь когда я закончила и приложив ватку, согнула его руку. Ты работаешь нежнее. Я ничего не почувствовал. Вроде бы пустячок, но приятно. И как доктору, и как женщине. Опыт. Теперь ты в моих руках. Помахав шприцем перед его носом, на этот раз своей кровожадности не скрывала. Удалось что-нибудь выяснить? Негромко спросил он, воспользовавшись всеобщей занятостью. Я обернулась на свою и на мирную команду и улыбнулась. Отличное зрелище. Вечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и как работают другие. Сообщить ему, что в моей крови содержится потенциальное лекарство. Не думаю, что стоит. Это сейчас на Эль с какой-то статьи неожиданно добрый и сердечный. А стоит ему узнать, кто я, так живо на опыты пустит. и глазом не моргнёт. А опыт над собой я могу позволить ставить только себе. Хватит уже с меня мужчин-экспериментаторов. Не кстати, вспомнился Толик. Он словно получал удовольствие от моих страданий. Каждый раз находил повод, чтобы устроить скандал и довести меня до слёз. А если повода не было? Он его придумывал. Не так стоят зубные щетки. Не так посмотрела. Слишком длинная юбка. Ты что, монашка? Слишком короткая юбка. Ты что, шлюха? Не тот цвет. Ведь монашек-шлюх не бывает. И так далее. Мне пору, книгу писать. Как жить с мудаком и сохранить психическое здоровье. В ответ на этот вопрос напрашивается любимая фраза нашего сантехника. Как, как? Каком? Именно каком он и чинил каждый раз текущую канализацию у соседки сверху. Но ароматные водопады раз в неделю. Это уже отдельная история. Здаётся мне, ему просто Дине Егоровна нравится. И уж не знаю, какие трубы он ей там прочищал, но явно не те, что надо. Весьма любопытно, но не по теме. Вынырнув из воспоминаний, Не сразу поняла, что передо мной душечка Магал, который только что познакомился с моей соседкой сверху сантехником и кажется даже толиком, чтоб ему простит Господи, вечно ворочаться. Пока, кроме того, что я супергерой, ничего, выпалила на одном дыхании. Дар прозорливости. Что-то типа того, ответила уклончиво, стараясь не обращать внимания на темнеющий взгляд Магала. По поводу нашей связи. Он неожиданно коснулся тёплыми пальцами моего живота и обвёл замысловатый рисунок. Кожа покрылась мурашками, и мне захотелось стукнуть на Эля за довольную ухмылку. А ещё отодвинуться, чтобы он перестал касаться меня. Вот только некуда было двигаться. Вжалась в спинку стула, стараясь не обращать внимания на его поглаживания, отзывающиеся странными, прежде незнакомыми ощущениями. Руки и ноги словно налились свинцом, потяжелели, а внизу живота Так. Я на приёме хирурга. Аппендицит, слепая кишка. Поджелудочная. Нет, не то. Гангрена. Зрелая такая гангрена в соку. Пальцы мужчины замерли. Мне казалось, Магал не умеет смеяться. Но это не так. Сначала беззвучно а затем от души в полный голос. Я смущенно обернулась на изумившихся ребят, а Лори Радгал и вовсе рот открыл. От падения колбы с темными частицами его спасли исключительно опыт и ловкость рук. А Наэль тем временем не думал успокаиваться, точнее успокаивался, Но глядя на меня, снова смеялся. "Да что с тобой не так?" разозлилась я и даже пихнула монаршего сына, оценив крепость его груди. На силу успокоившись, хотя плечи мужчины всё ещё подрагивали от смеха, он огоршил: "Ты уникальная женщина, аловий". Все люди уникальны. Чего смешно в этом? Ты первая, кого мои прикосновения заставляют думать о гангрене. Это неприлично копаться в чужой голове, прошипела, словно закипающий чайник. Это моё личное пространство, и ты не имеешь права туда вмешиваться. подруга подтвердит. Некоторые мысли невозможно не услышать или не увидеть. Вот, значит, как. Получи фашист гранату. Отложила шприц с каххой и сложив руки на груди, старательно представила, как роскошные волосы Магала выедает лишай, а идеально чистая кожа покрывается прыщами. Мужчина ухмыльнулся, склонив голову набок. Забавные фантазии. На мою коленку легла тяжёлая ладонь, мгновенно меняя образ в голове. На Эльбе без моих прекрас, и я. Ой! Вспыхнула, отталкивая от себя руку. Это что ещё за фокусы? Очевидно, демонстрация силы. Меня победили в моей же собственной голове. Твой страх, о лави, приобретает иные краски. Мне даже становится любопытно. Любопытный варваре на базаре нос оторвали. Выругалась я. по поводу нашей связи, напомнил он. На этот раз не распуская рук. Я чувствую, когда ты мне врёшь, и не советую повторять. Неожиданно мужчина поднялся, чем привлёк внимание присутствующих, окинул мою команду взглядом, а затем холодно сообщил: с земли вам доставили книги заберёшь у меня как закончите под всеобщее молчание он спокойно покинул лабораторию после ухода магала далеко не сразу смогла прийти в себя не давали покоя противоречивые эмоции рая всё время презриливо зовёт меня не дотрогай только потому что в отличие от неё я не прыгаю из одной койки в другую. Отчасти она, конечно, права. Все мои отношения с парнями после толика заканчивались по сути не начавшись. Малейшая попытка поцеловать, и только они пятки мои и видели. Объятия, но только выше талии. Терпела, стиснув зубы. Правда, потом обнимальчик не мог до меня дозвониться. От особо настырных отделывалось больной или сырой головой. В нём рождение бабушки, похороны соседского хомячка, с которым была весьма дружна, мытьём окон посреди зимы и так далее. О том, как откасить от свидания, я могу монографию написать. или книгу «101 способ сказать «отвали», не сказав «отвали». Но с Наэлем всё иначе. Этот огромный мужчина пугал меня до дрожи и вызывал любопытство одновременно. Он дарил ощущение спокойствия и безопасности, хотя сам ходил по грани. И вообще не был человеком. Шкаф и тот дружелюбней. Но нет. Спокойно с ним. И впервые от мужского прикосновения мне не хотелось бежать или помыться. Впервые мне не захотелось сказать заветное отвали. Даже сдохнув, Толик продолжал отравлять мою жизнь. Он не только опорочил моё прошлое, сделал невыносимым настоящее, но ещё и украл будущее. Даже по соседскому хомячку я скорбела больше, чем по нему. Вместе с крышкой его гроба закрылись ужасные и мрачные страницы моего прошлого. Прошлого которая упорно не желает стираться из памяти. Если ты ему не дашь, я тебе сама дам, грозно прошептала Рая, вырывая меня из раздумий. Чего? Совсем уж не к стати, подумалась о воставшем толике. Мне ли удивляться, учитывая, что я в другом мире нахожусь? Он же тебя глазами пожирал. Так и быть, уступлю душечку магала тебе, если будешь использовать по назначению, чтоб сумки таскал или гвозди забивал. Ну, пусть забивает свой гвоздь. Рая! Я перебила подругу и отвела взгляд. Ты о чём-нибудь помимо пошлости можешь думать? Мы стоим на пороге великого открытия. Я прямо чувствую, что ещё чуть-чуть, что вот-вот где-то здесь кроется ответ. А ты только об одном. Порой мне кажется, ты должна была мужиком родиться. Фи, тебе это кажется. Секс неотъемлемая и очень важная часть жизни женщины. В этом нет ничего постыдного или страшного. Это не геморрой, чтобы его стесняться. А что стеснительного в геморрое? Искренне не поняла я. Мне, как доктору, было прекрасно известно, что это довольно обыденная и распространённая проблема, в том числе среди молодых девушек. Но моя ода геморрою была прервана назидательным возгласом подруги. В общем, я к тому, что удовлетворённая женщина работает гораздо эффективнее, а всё потому, что в мужчине скрыт удивительный источник гормонов, витаминов, аминокислот и микроэлементов. А уж сколько белка! Вот наконец-то она начала говорить моим языком. Нет, конечно, Рая тоже в какой-то степени медик. Точнее, её профиль химия, но терминология стала мне более понятной. В общем, на мужиков она смотрела чисто с гастрономическим интересом. Пусть они этот источник и дальше скрывают, хмыкнула я, отводя взгляд от кудрявого. Ну, как-то так само собой получилось, что я на этот самый бесценный источник поглядела. Так что ничего эффективнее секса для зарядки мозга ещё не придумали. По-твоему, я найду лекарство, если с магалом пересплю. Разве что не взвизгнула я, наконец поняв, к чему она клонит. Да! Перевела ошарашенный взгляд на кудрявого. Да? И ты Брут. Да, радостно подтвердил он. Я в ответ лишь нахмурилась. Идите сюда, я покажу нечто удивительное. Пока я обескакивала Магала, ребята успели проделать огромную работу. Чем-то удивительным оказалось то, что Лори Радгал если будет колдовать рядом с зараженными темными частицами, не жилец. Его какха при воздействии с вражеским элементом медленно испарялась, как вода на солнце. Только вместо пара золотистый дымок оставался. На земле я проводила анализ на крови и эссенции лисалеонцев и харесарцев, Там результаты несколько отличались, но неизменным оставалось одно – исчезновение магии. И в Лисолеоне, и в Харисарии магия является двигателем жизни. Если забрать у них магию, то не будет самих лисолеонцев и харисарцев. То же и в Вёрджиле. Пожалуй, из всех миров только земля и вантервейк переживут наплыв болезни. Теперь стало ясно, по какой причине наши учёные, неоднократно сталкивавшиеся с болезнью, не заражались. Слишком низкий уровень силы. Это значит, что мы сможем вернуться на землю. От такой новости я приободрилась. чем вызвала недовольство лекаря. Моя возможная гибель не очень хорошая весть, разочарованно протянул Лори Радгал. Зато у нас есть образцы для сравнения. Я подошла к свободному микроскопу и подготовила инструменты для проведения опыта. Сначала расмотрела, как хумагала под микроскопом. Золотистые частицы струились ровным потоком, словно бархатистая река из золота. Плеснуло в неё тёмных частиц. И с каждой секундой мои брови поднимались всё выше и выше, пока не затерялись где-то запредельно высоко. Ну, Оценив результат, выведенный на экран, протянул кудрявый. В случае заражения, Лори Радгал, умрёте не только вы. Магалу и близко нельзя появляться рядом с источником заражения, протянула я. Получается, чем сильнее маг, тем быстрее выгорает. Почему же тогда с моим уровнем частиц всё в точности наоборот? Рая, готовы мои клетки. Девушка проверила центрифугу, извлекла образцы и кивнула, протягивая мне. Что ж, друзья, момент истины. Проверим, способны ли мои золотцы спасать чужие жизни. Без долгих вступлений такой быстрой смены триумфальной мины на кислую не продемонстрирует ни один актёр. Никакое я не лекарство. Точнее, лекарство из меня никакое. Не только я никчёмная волшебница, но и клетки мои никчёмные лекари. Папав в как хумагала Они были сожрены заживо тёмными частицами, даже не пытались отпор дать. Бесславная кончина на чужбине, недовольно протянула я. Полагаю, от увеличения концентрации моих клеток в предполагаемом антидоте ничего не изменится. Давайте проверим вариабельность Но что-то подсказывает, что всё это дело напрасно.